Глава сорок седьмая. Моя дорогая, моя единственная. Я каждый день, неделя за неделей, мысленно говорю с тобой. Пытаюсь найти дорогу к тебе. А вот сел написать тебе это письмо, и словно сковало всего. Вспоминаю сейчас всё то время, что мы были вместе. Оно было таким коротким для меня. Говорят же, что счастье скоротечно. Вот и ты для меня была таким мигом счастья, которого я не знал прежде никогда. До сих пор с болью и без надежды на ответ задаю себе вопрос. Почему ты так внезапно покинула меня? Если решила уйти с Марком, то почему не дала хотя бы попрощаться с тобой? Неужели наши отношения ничего не значили для тебя? Я так задаю вопросы, словно ты сможешь ответить мне. Это я сам себя спрашиваю, Наташа. Наши друзья уверены, что ты ушла потому, что могла увидеть, что к заходила ко мне той ночью. Но я не могу в это поверить. Поверить в то, что ты усомнилась в моей верности, в том, что я способен тебя предать. Или не быть с тобой рядом без крайней необходимости, когда нам было отведено так мало времени. Если это так, то я горько сожалею, что допустила до того, чтобы ты могла усомниться во мне. Если это так, прости меня. Если ты уехала с болью на душе и с тяжелым сердцем, прости меня. Эти «если» сведут меня с ума, в голове нескончаемый поток мыслей о тебе. Сейчас я у Абрахама. Мы искали возможность увидеть тебя еще хоть раз. Похоже, ее нет. Осталась только одна надежда. Нет смысла говорить тебе о ней. Если ты читаешь это письмо, значит, у меня ничего не получилось, и моя жизнь прошла без тебя. Но ведь если ты держишь его в руках, значит, ты тоже пытаешься найти дорогу ко мне. Пожалуйста, найди ее. Я буду ждать тебя до конца своей жизни. Только твой Джастин.